Глава 15 До сих пор не поняла, как так вышло, что я согласилась его не выдавать. Серьезно. Бегу по саду, следя за дыханием. Огибаю дальнюю скамейку и взмахом руки даю море понять, что скоро закончу. А то она уже пару минут маячит на периферии зрения, желая о чем-то сказать. Но, возвращаясь к нашим баранам, почему я стала его союзницей? Если взглянуть на обстоятельства с моей точки зрения, то ничего хорошего этот человек мне не сделал. Но только жизнь спас и защитил пару раз. Позволил своей кухарке спасти наше дитя. Ах, ладно, бог с ним. Может, он и не такое чудовище, каким я хочу его выставить. Но это совсем не отменяет тот факт, что охотник — враг империи. В прямом смысле слова. Он хуже Теры, потому что император доверяет ему» и делает все, чтобы оставить его при себе навеки вечные. Даже дочь родную готов ему отдать в жены, лишь бы Рен был на его стороне. Как-то все это... Останавливаюсь и упираю руки в бока. Дышу. Как-то все это неправильно. Мне не нравится император от слова «вообще». Мне не нравятся его методы работы. Мне не нравится его окружение. И даже его дочь мне не нравится. Когда я думаю о нем... У меня появляется одно желание, чтобы он забыл про меня и мое существование в принципе. Я хочу тишины и покоя, а еще быть как можно дальше от высшего света. В этом плане, попади я в тело Мино до смерти покойного графа, думаю, я бы даже сбегать от него не стала. Сейчас, когда знаю, что он был для графини скорее отцом, чем мужем, я полностью разделяю его желание сидеть в замке, отгородившись от всего внешнего мира поэтому могу сказать со всей ответственностью, мне действительно не нравится империя рассвета и вся система, по которой тут устроена жизнь. Но позицию охотника я понять не могу. Он слишком долго был рядом с императором. По какой причине он не устроил свою маленькую революцию раньше? Что толкнуло его воплотить свой план именно сейчас? Что изменилось? Перевожу взгляд на Мору, спешившую ко мне, и вспоминаю. Камни-арканы. Об их эффекте знают только Рен, император и его доверенный. У императора есть сила, способная навредить охотнику. Именно поэтому Рену был необходим союзник, который мог бы действовать, воплощая план в жизнь, без его непосредственного участия. Ему была необходима такая, как я. «Что, Мора?» – спрашиваю, когда ключница подбегает ко мне. «Вам пришло послание, моя госпожа!» Выдохнув, отвечает женщина. «Что за послание?» Уточняю, нахмурившись. «От самого императора!» Сосредоточенно отвечает та. Протягиваю руку и получаю свиток. Пробегаю по нему глазами, и из меня вырывается невольный смех. «Что смешного, моя госпожа?» Напряженно спрашивает Мора. «Они сделали мне настоящий подарок!» Сворачиваю свиток и иду в сторону замка. В своем послании император требует от меня посещения званого вечера одной особой и знатной семьи. Той самой семьи, что обладает Камнем Арканом. Я буквально вчера вечером перелистывала книгу о знати, поэтому фамилию эту знаю очень хорошо. В письме император дает понять, что мои отказы всем потенциальным женихам его совсем не радуют, и что я обязана найти себе мужа. Но поскольку я выбрала затворнический образ жизни, такой возможности у меня просто не будет поэтому отныне я обязана посещать подобные приемы. Какая прелесть! Кажется, именно об этом вы и говорили, господин охотник. Мора! Зову ключницу, входя в замок. Да, моя госпожа. Та тут же появляется рядом. Расскажи мне, где в замках обычно располагаются сокровищницы. Встречаю удивленный взгляд и поясняю. Ты ключница? Должна знать о таких вещах. Я знаю, моя госпожа. Просто удивилась тому, что вы спрашиваете об этом. Отзывается женщина. Спрашиваю, потому что стало интересно. Произношу ровным голосом. Так что рассказывай и заодно веди меня в мою собственную сокровищницу. Пора бы уже узнать, чем владеет графиня. Окей, аркана у меня нет. Полагаю, его забрал отец Терры и Хару, когда добывал для графа силу священного зверя. Выходит, именно из этого камня он и создал браслет, который Давича на меня надели мои подданные в попытке отомстить. Узнать бы, где он лежал. Чтобы в чужом замке не шататься по огромной комнате, заваленной всяким хламом. Где находятся сами сокровищницы, я уже поняла. На верхних этажах, обычно в самом конце крыла. Попасть туда будет проблематично, учитывая стражу и прислугу. А еще есть проблема с замком, который я знать не знаю, Как открывать без ключа? В общем, проблем у меня куча, и со всеми в одиночку мне точно не справиться. «Моя госпожа», — протягивает Мора, стоя позади меня, — «оставь меня одну. Когда выйду, запрёшь за мной дверь в сокровищницу. А сейчас иди». Отправляю ее и опускаю взгляд на свою руку. «Я ведь уже давно не одна. С самого появления в этом теле я была не одна». И, судя по всему, паук внутри развлекается только тем, что спасает меня, когда может. Я ведь с ним и не общалась даже до недавних событий. «Эй, паук-паучок, может, поможешь мне? Тебе же все равно больше нечем заняться. Только следить за мной и моими действиями. Как насчет немного поразвлечься?» Тело мгновенно холодеет. «Ого, есть контакт!» «Кажется, кто-то и впрямь заскучал, и совсем не прочь размяться». Потираю руки впервые за все время пребывания в этом мире, ощущая предвкушение и даже намек на веселье. А все не так плохо, как мы думали, графинька. «Графиня Дайго!» Тенсау тенсау растягивает губы в улыбке, склоняясь при виде меня. Выхожу из экипажа и подаю ему руку. Он здесь, чтобы следить за мной. Не удивлюсь, если это так. Какая неожиданность! Отзываюсь, решая не утруждать себя приветствиями. «Я не мог пропустить такое событие!» Также, не утруждая себя подбором слов, отзывается телохранитель императора и проводит меня к особняку, внутри которого вот-вот начнется праздник — день рождения наследницы рода. Милой воспитанные воспитанной девушки, о которой я вообще ничего не знаю. «Это нормально, что меня сюда пригласили?» «Ладно, ее имя я узнать успела и даже запомнила. Потому как оно довольно странное даже для этого мира. Майчия. Останавливаюсь напротив именинницы в огромном зале, полном самых богатых людей империи, и понимаю одну вещь. Мой мозг совсем отупел. Возможно, из-за охотника. А может, просто перенапрягся в связи со всеми навалившимися на меня испытаниями. Потому что не заметить сходство в именах — это тупость, неоправдываемая ничем. «Особенно учитывая, что я, в принципе, не так много имен, здесь знаю». «Приятно познакомиться, графиня Канто?» «Приветствую весьма миловидную девушку с печальным взором и невразимой словами грацией, проявляющейся во всех ее жестах и движениях». «Зовите меня Майчия», — улыбается мне милое видение с глазами антилопы и подает руку для пожатия. «Графиня Дайго?» «Тогда прошу и вы зовите меня по имени». Принимаю длань и понятия не имею, стоит ли выражать свои соболезнования по поводу смерти ее младшей сестры в моем особняке не так уж давно. Кошмар. В свете последних событий этот праздник теперь не вызывает ничего, кроме неловкости. «Я очень рада, что вы посетили меня, Минока», — кивает графиня Канто. «Мой добрый друг Тайвэй рассказывал про вас так много приятного, что я, признаюсь, ждала нашей встречи». Добрый друг, с растянутой на губах улыбкой обвожу зал взглядом и встречаюсь глазами с бывшим муженьком. «И что же такого про меня наговорил Тайвей, что вы выслали мне приглашение на свой праздник?» Я заинтригована. Мягко протягиваю, оборачиваясь к ней. «Всем в высшем свете известно, что мы с Тайвеем на ножах. Так что я не просто заинтригована. Я искренне недоумеваю, что вообще происходит». «А вы действительно прямолинейный, мой друг, был прав!» Прикрывая губы ладонью, улыбается май -чия. Но делает это как-то безобидно, что ли. Мы разошлись не просто так. Продолжая держать марку светского разговора, отвечаю не спеша. Наш брак буквально трещал по швам, поэтому я не жду от бывшего супруга никаких добрых слов. Графиня-именинница встречает мой взгляд, и ее собственный делается немного грустным. Тайвей становится несдержанным, когда дело касается помощи близким, произносит май -чи, а затем опускает глаза. Простите его за наспех принятые решения. Когда он услышал о вашем желании развестись, он вспылил, а должен был остановить вас. Боюсь, вы плохо понимаете, что собой представляли наши отношения, разговорите это, аккуратно уважу тему. Тут явно другой информатор потрудился. Я даже знаю, какой именно. Переубеждать подругу бывшего супруга глупость и потеря времени. Боюсь, я представляю их лучше вас. Вновь посмотрев на меня глазами антилопы, знающие о своей участи в мире диких зверей, произносит майчия и чуть склоняет голову, показывая, что на этом наш короткий приветственный разговор закончен. Да и за моей спиной собралась целая очередь из желающих поздравить графиню. Отхожу в сторону, размышляя о том, что эта девушка имела в виду. Как замечаю самого виновника нашего легкого спора. Не так далеко от себя. «Дорогая бывшая супруга!» Тайвей подает мне бокал, а я еще пару секунд размышляю, стоит ли мне пить алкоголь или уже пора отказываться от всего вредного. «Бывший муж!» Киваю на приветствие. «Не могу сказать, что рада встрече, но боюсь, если пройду мимо, меня неправильно поймут». «Да, весть о твоем характере уже разлетелась по всей империи. Признаюсь, даже я сам не знал, какая ты, оказывается, жестокая. Хотя прожил с тобой не один год». Сухо улыбается блондин. «Кашусь на него, но не комментирую. Срок нашего совместного проживания можно обнулить до пары недель». Мино куковала в одиночестве пока обаяшка-супруг гулял по столице империи или грелся в чужих замках, а может, даже в чужих спальнях. Мне не потребовалось много времени, чтобы выяснить, насколько ущербным был этот брак. «Я жестокая?» Вместо этого переспрашиваю у мужчины. «Любопытно, в чем проявляется моя жестокость». «Ты отказываешь всем претендентам на свое сердце!» Тайвей склоняет голову и всматривается в мое лицо все никак не можешь забыть меня уже хочу бросить ему в ответ какую нибудь колкость как бывший муженек ловит чей то взгляд и отворачивается замечаю внимание мальчиа к нашей паре и озадаченно перевожу глаза на блондина это она спрашиваю негромко что она переспрашивает тот без какой либо вежливости это она девушка на которой ты мечтал жениться произношу четко хоть и не повышая голоса взгляд которым меня одаривает бывший супруг слишком красноречив усмехаюсь качая головой а ты хорош даже в друзья к ней набился снимаю шляпу перед твоими умом и терпеливостью это ж надо такой план продумать и почти с блеском его провернуть о чем ты цедит тайвей планировал поднять свой статус после женитьбы на мне Затем избавиться от меня под любым предлогом, сцапов мой тотем, а после прибежать плакаться к лучшей подруге, вызывая в тою жалость и взращивая зачатки взаимной любви на фоне твоего возросшего авторитета. Замолкаю, резко схваченное за запястье. «Обо мне можешь говорить все, что угодно», — шепчет Тайвэй мне на ухо. «Ну а майчиа, я тебе не позволю злословить». Слышать глагол «злословить» из твоих уст Какое-то кощунство. Цежу в ответ, силой опуская сцапанное запястье вниз, подальше от любопытных глаз. «Ты ничего не знаешь ни о ней, ни о наших чувствах», шипит бывший муж, профессионально уплывая от всеобщего внимания за колонну. Вместе со мной, естественно. «Конечно, не знаю, потому что мне до них нет дела», замечаю резонно. «А вот до моей собственности, которую ты хотел отобрать у меня». «Мне есть дело». «Ты смогла поглотить энергию из тотема. Какая теперь разница, чего я хотел или не хотел?» повышает голос Тайвей. «Как у тебя все легко. Про твои злодеяния нужно забыть как только так сразу. А обо мне можно лить грязь рекой до самой моей смерти». Вырываю запястье и демонстрирую бывшему муженьку взгляд обладателя силы тотема. Тайвей тут же отступает, Очевидно, впечатленный большим количеством зрачков. Ты лицемер Тайвей и подонок, произношу, никого не стесняясь. Хочется верить, что Майчи не такая. Но, как говорится, скажи мне, кто твой друг? Не смей. Блондин делает шаг, но вовремя вспоминает, с кем имеет дело. Не стоит тебе изливать на нее свою злость. Лучше злись на меня. Напряженным голосом произносит он, опуская голову. Ого! а кому-то не чуждо благородство, хоть в таком кривом его проявлении. Однако... Мне надоел этот разговор. Эту силу? Слова бывшего мужа останавливают меня, когда я уже собираюсь вернуться на общий праздник. Я хотел отдать ей. Она больна. Неизлечимо больна. Целители не могут вылечить эту болезнь. Она не имеет аналогов в нашем мире. И чем же она больна? Поворачиваюсь к Тайвею. Ее сила уничтожает ее изнутри. Если бы она могла найти баланс, если бы что-то внутри помогало ей справиться с этим недугом... Тайвей закрывает глаза ладонью, и я с изумлением замечаю боль на его лице. Тайвей страдает? Серьезно? Я хотел отдать ей твой тотем до того, как мой отец или брат присвоили бы сокровище нашему роду. «Я хотел сделать доброе дело, но сам не заметил, во что превратился в погоне за лекарством для Майчия. И во что превратил тебя?» «Хватит!» — останавливаю его. «Я не хочу предаваться приятным воспоминаниям. В планах вообще забыть все это, как страшный сон!» Тайвей кивает и опускает взгляд. «Не хочу проникаться к нему сочувствием. Вполне возможно, что бывший муженек его заслуживает». Но методы его работы в рамках помощи любимой, мягко говоря, безнравственны. Это очень мягко говоря. Некоторое время оба стоим молча, не зная, что еще сказать. «Сколько ей осталось?» — киваю в сторону зала. «Несколько лет. Возможно, десять при лучшем раскладе», — отвечает Тайвэй, не глядя на меня. «Иди к ней. Раз у вас не так много времени, не тратьте его понапрасну». Негромко произношу, складывая руки на груди в защитном жесте. «Ты... серьезно? Даже не будешь проклинать меня? Обвинять, что я забрал твою молодость, нарочно обманув твои чувства и загнав в угол подпорицающие взгляды общественности?» Недоверчиво протягивает Тайвей. «Мне плевать на общественность», говорю честно, взглянув ему в глаза. «И тебе, должно быть, плевать...» «если ты хочешь сделать эту девушку счастливой». «Недавно у нее умерла сестра», — негромко произносит блондин. «Я не уверен, что...» «И это еще одна причина, по которой ты должен быть рядом, а не наблюдать издалека, боясь показаться назойливым». Перебиваю его, тяжело вздыхая. А затем подталкиваю изумленное моим поведением тело в сторону зала. «Я в недоумении». «Ты толкаешь меня в сторону другой женщины!» С искренним недоверием отзывается Тайвей, ведомый инерцией от движения. «Думаешь, я еще испытываю к тебе какие-то чувства?» «Не обманывай себя!» — качаю головой. «Тебя здесь уже давно нет!» — замечаю, постучав по груди и, отмахнувшись на прощание, отворачиваюсь. Некоторое время стою, чувствую себя в безопасности в тени колонны. Возвращаться в веселое общество откровенно не хочется, но я должна намазолить всем глаза, чтобы потом незаметно исчезнуть, и появиться где-то рядом с чужой сокровищницей. Удивительное зрелище! Тенсау оказывается рядом так неожиданно, что я едва не хватаюсь за сердце. Опять подсматривать ваш конек так же, как и подслушивать, отзываюсь, выравнивая дыхание. Если бы вы обнялись на прощание. «Я бы пустил скупую мужскую слезу», — замечает телохранитель императора. «Мужскую?» — уточняю, но не отвечаю на приподнятую в вопросе бровь. Пусть тонет в море догадок, что я имела в виду. «Вам пора идти общаться с достопочтенной публикой», — протягивая руку в сторону зала, замечает Тенсау. «Как раз этим и планировала развлечь себя», — улыбаюсь самой естественной из улыбок. «Уверен, так и было», — кивает этот кот, как вдруг застывает на месте и резко оборачивается. Перевожу взгляд туда же и застываю вслед за ним. «Мне же не кажется, это... Хару?» Или... Еще прежде, чем я успеваю поверить своим глазам, фигура растворяется в толпе негромко разговаривающих мужчин, так же, как и я, спасавшихся от шума праздника в тени колонн. «Вынужден оставить вас без эмоций произносит тенсау и исчезает с поля моего зрения вот так сразу и почти без предупреждения делаю несколько шагов в сторону где предположительно был замечен мой бывший телохранитель но останавливаюсь не знаю насколько это правильно но возможно это мой единственный шанс тайвы ушел тенсау отвлечен за мной никто не наблюдает Я должна посетить сокровищницу.